Замечательный педагог Антон Семенович Макаренко утверждал, что с детьми можно говорить обо всем, только необходимо учитывать, как говорить, как говорит и когда говорит, а мне хочется добавить, и при каких условиях. Для детского театра это может быть основной вопрос. Мир детства неотделим от мира взрослых. Мир ощущения детей прямо зависит, От общественного климата. Никогда еще не было так, чтобы взрослые жили одним, а дети другим. Они старательно повторяют взрослых. Они активны и искренни, когда активны и искренни взрослые. Они равнодушны и инфантильны, когда в обществе понижается гражданский тонус. Они оказываются заражены вещизмом, как и взрослые. И так же, как для взрослых, для них вдруг становится более важным кем быть, чем каким быть. Театр, разумеется, чутко реагирует на это. Вынужден реагировать. Тут действительно дети подгоняют. Если сравнить сегодняшний детский театр, ну, скажем, с позавчерашним, даже десяти пятнадцатилетней летней давности, то совершенно очевидно, он стал много серьезнее. Это театр проблем. разговора на равных о том, как жить. И уже неловко пичкать современных ребят адаптированным взглядом на вещи. Мир стал обнаженнее, сегодня он просматривается дальше, а дети умеют видеть острее. В современных условиях, думается, театр детства должен выступать и как своеобразный посредник между миром детей и взрослых, как проповедник идеи проблем детства, чтобы уберечь, защитить маленького человека. Детский театр должен уметь пренщать своего зрителя и не только детей, но и взрослых зрителей, педагогов и родителей. Если мы серьезно озабочены проблемами воспитания, то должны думать о воздействии нашего искусства и на наставников. Не случайно, В репертуаре тюзов появляются в последнее время постановки, адресованные взрослым, спектакли, в которых рассказывается взрослым о детях. Этот подзаголовок стоит на афише спектакля «Открытый урок», который создали студенты нашей школы-студии и молодые артисты. «Осторожно! Детство!» — говорит театр этим спектаклем. И не случайно после показа «Открытого урока» Возникают своеобразные родительские собрания, обсуждения спектакля, где речь идет не столько о спектакле, сколько о школе, о семье, о солидарности и эстафете поколений. Как правило, родители говорят о том, что их тревожит в детях, а о нелегких взаимоотношениях с ними. Современные социологи и психологи считают, что нравственное здоровье грядущего общества будет зависеть от взаимоотношений отца и сына. В самом деле, когда начинается отчуждение в семье, когда дети нас опережают, а мы этого не замечаем, и с упорством взрослых, которые в сущности только старее, а не старше, пускаем вход в силу, авторитет, запреты. А необходим союз. И искусство, детский театр в особенности, может помочь ему. ТЮС нужен взрослым. И взрослые нужны детскому театру, точно так же, как они нужны самим детям. Удивительная и творческая атмосфера возникает в зрительном зале, когда рядом сидят отцы и дети, старшие братья и сестры, как мы говорим, смешанный зал, где собрались зрители разных возрастов, от 7 до 70 лет. Взрослые свои реакции помогают усилить воздействие театра на ум. и сердце юного человека. Но и сами они, в свою очередь, освобождаются от предрассудков, которые невольно накапливаются опытом, возвращают в себе непосредственность, свободу суждений, подвижность воображения. Только в ситуации духовного единения разных возрастов в зрительном зале возникают условия, когда с юными можно говорить всерьез и о самом важном. Престиж искусства для детей определяется отношением взрослых к нему. Но, как часто мы высокомерно полагаем, что все детское принижает наше достоинство, неинтересно для нас. Пора преодолеть...